Глава восьмая. Каким образом ты смог? начал князь, но ему пришлось уйти с траектории кулака Крежа, который, размахнувшись, разметал часть теневых в разные стороны. Это не твое дело, князь. Главное, что сейчас я здесь разминаюсь, довольно оскалился Гамункул. Он стал крушить деревья, топтать вампиров и оборотней. Демоны поспешили переметнуться на другую сторону и сейчас сражались с видящими. Несколько деревьев вывернула прямо с корнем. Магия, выпущенная двумя сторонами, просто бурлила и кипела. Один из демонов подобрался к Мэйли, пока она отбивалась от оборотня, и схватил ее за шею, надеясь пережать сонную артерию. Но девушка мгновенно воспламенилась. Демон заорал, мгновенно рассыпаясь пеплом. Кто посмел огонь на нее пустить? Разозлился князь. Мне они нужны живыми. Никто, она сама пытался оправдаться один из приближенных вампиров, но князь не поверил. «Эйрит, собирай силу, телепортируемся, здесь слишком жарко. Мейла, сможешь здесь немного пошалить? Нужно отвлечь внимание». Начал раздавать указания Грих. С ужасом Мейла заметила глубокие раны на его теле, а стоило вскрикнуть еще и Лириату, которому располосовали грудь, магичка вскипела. И не только она. кратх Талар! Воскликнула ангел, поднимая над головой меч, начавший светиться. Она летала между теневых попросту с насеем головы. Быстрая, юркая, хорошо обученная, девушка вызывала немой восторг битвы. Ей навстречу вылетела полностью бронированная Ли. В ее руках тоже оказался меч. И пусть он был весь черный, но разил не хуже светящегося меча ангела. Некоторые зачарованно наблюдали пару минут, как сталкиваются свет и тьма, в их драку никто не вмешивался. «Готово? Открываем переход!» — одними губами прошептал Грих, кивая видящему. «Надо ангела забрать! Крэжа, не забудь!» — на грани слышимости выдала магичка. Вампир кивнул. «Лир, иди забирай свою даму сердца, мы уходим!» «Это я сейчас, главное под ее меч не попасть, а то порубит меня в капусту!» Даже в такой ситуации оборотень не смог обойтись без ехидства». Лириот, поторопись. Переход будет мгновенный. Сил почти ни у кого не осталось», — поторопил оборотня Эйрит. «Уходим», — подбежав к девушке ангелу, обхватив ее за талию, шепнул от, вырывая ее прямо с траектории летящего в нее меча. Аэрша попыталась возмутиться, она только вошла в раж. Но Лири мотнул головой, ничего не объясняя, весь запал и желание спорить у ангела резко пропали. Она обхватила оборотня за плечи, прижалась к нему — и почувствовала себя в надежных руках. Грих с видящими открыли портал и мгновенно переместились в отдаленный район, а уже оттуда, петлея по улочкам подальше от людских глаз, добрались до дома Ирелиады. «А почему мы сюда сразу не переместились?» — удивилась Аэрша. «Чтобы теневые князя не смогли вычислить место, где мы находимся. По порталу его остаточной ауре можно легко узнать, куда переместилась такая прорва теневых», — объяснила Мэйла. Возле дома возникла заминка. Как быть Крэжу? Он не сможет попасть внутрь, слишком велик. И на улице его не оставишь, чар отвода глаз требует огромных затрат. «Что делать будем?» Мейла подошла к супругу. «Его можно как-то уменьшить, хоть на время?» «Можно, но моих сил сейчас на это не хватит», — с сожалением отозвался Грих. «Да я могу и тут побыть, мне несложно», — подал голос Гамункул. Хотя по его глазам можно было многое прочесть. Нет, это исключено, возразила Мейло, продолжая размышлять над проблемой. В глазах крежа зажглась надежда. На встречу прибывшим вышла домовая. Она окинула взглядом количество народа, о чем то на мгновение задумалась и сначала гамункул уменьшился в размерах, став ростом с гриха, а стоило всем войти в дом, как с восторгом стали наблюдать ошеломляющую картину. Внутри дома релиады начал преобразовываться. Добавилось количество комнат, пространство заметно увеличилось. «Ого! Вы владеете пространственной магией?» потрясенно выдохнула Мейла, с восторгом наблюдая за преображениями. «Да, девочка, но на самом примитивном уровне», — с материнской улыбкой отозвалась маленькая женщина. «Хотя и моего уровня хватит, чтобы расселить в доме всех гостей». «Как же здорово!» как эхо повторила Аэрша. «Я такого никогда не видела раньше. А снаружи дом тоже увеличился?» «Нет, он остался прежним. Только внутри расширилось пространство», — пояснила домовая. «А теперь всем необходимо перекусить. Для вампиров тоже приготовлена еда. Идемте в столовую». Перекусив, собрали совет. Уничтожить лабораторию изнутри не получится. Входить в нее опасно. «А делать это снаружи пострадают теневые». «Ведь многие находятся с князем не по доброй воле, а по принуждению». «Надо придумать, как выманить всех из особняка, тогда и сравнять его с землей», — Внес предложение Лириат. «Отличная идея», — тут же поддержала его Аерша. «Тогда мы не только лабораторию уничтожим, но и всю защиту князя разнесем в пух и прах». «Идея отличная, если бы не одно «но», — задумчиво произнес Грих. Когда на него устремились все недоуменные взгляды, он пояснил. «Мы можем сделать только хуже. Сравнивая особняк с землей, как мы это сотворили с заводом, весь защитный контур тоже уничтожается. Соответственно, магия хаоса может, безо всяких сдерживающих факторов, вырваться на свободу. Ее мы уничтожить сразу не сможем. Не так-то это просто. Здесь другой подход нужен». «Есть предложение», — нахмурилась Мейла. Она поняла, вампир что-то задумал, но его планы ей уже не нравились. «Пока думаю. Но в любом случае, выход у нас только один — попасть внутрь лаборатории. Да, опасно, не зная специфики заключенной в ней магии, но по-другому мы никак не уничтожим эту гадость», — ровно произнес Грих. «Ты головой тронулся?» — стукнула по столу Мейла. «А если магия хаоса мгновенно тебя сожрет и даже пепла не оставит?» «Не забывай, сколько дней ее не кормили. Она способна выпить даже дракона за пару секунд. И пусть ты сильный вампиро-дракон, но магия хаоса в разы сильнее. Признай это и думай другой план». И снова все задумались. Но мыслей в голове не было. Видимо, сегодня мозг ни у кого не работал. «Время есть. Надо отвлечься и расслабить мозг. Может, потом и придет дельная мысль». Мудро выдала Ирелиада. Согласились все. Пока князь со своими ищейками рыскали по городу и искали гостей из другого мира, они играли в карты с видящими. Хороший способ оказался расслабить мозг. А главное – поднять себе настроение, так как играть с вампирами данного клана в карты – то еще удовольствие. Они прекрасно знают все карты, могут просчитать ходы. Но Мэйла с Лириатом тоже не лыком шиты. Не впервые им приходилось мухлевать. И на этот раз они смогли несколько раз обыграть Эйрита. «Не понял. Откуда у вас туз козырный? Он же был в отбое. Я точно его там видел!» Возмущался Эйрит, снимая с плеч погоны в виде шестерок. «Ты плохо рассмотрел. Там был другой туз!» Невозмутимо отозвался Лириат. «И вообще, ты только что сам признался, что мухлевал, поддела дело видящего Мэйла. А теперь еще что-то пытаешься повесить на нас!» «Вот-вот, мы и так с трудом выиграли у такого шулера, как ты. Так что носи свои погоны с честью!» пафосно произнес оборотень. «Я не мухлевал, а только краем глаза подсмотрел», – начал Эйрит, хитро сверкая глазами. «И наши карты ты тоже краем глаза подсмотрел», – перебила Мейла, строго глядя на вампира, но тот нисколько не смутился, только широко заулыбался. Эйрид, бесполезно спорить с этими двумя, даже не пытайся, они шулеры мастер-класса, даже отпетых мошенников переиграли», – сдал с потрохами напарника в грех. Мейла надулась на супруга. Лириат выругался. «А сдавать нас было обязательно?» – возмутился оборотень. «Ага, мне интереснее будет посмотреть, как вы теперь сможете выиграть», – довольно отозвался Грих. «После твоих слов с нами теперь вряд ли кто-то согласится играть», – буркнула Мейла, осуждающе глядя на супруга. «Напротив, теперь многим станет еще интереснее обыграть маститых шулеров», – подмигнул вампир Магички. «Но это завтра». Сегодня пора отдыхать. Вынесла решение Ирилиада, все время наблюдая за сыном и его супругой. Ее радовало, насколько они понимали друг друга без слов, действовали слаженно. Мейла старалась подстроиться под Гриха, хотя хорошо было заметно, насколько это непривычно для нее. Сам же вампир ни на секунду не выпускал жену из виду, наблюдая за малейшим изменением ее настроения, готов был броситься к ней в любую секунду. И Релиада счастливо улыбнулась и тут только вспомнила, о чем хотела расспросить сына, но так и не получалось до сих пор. Грех, а с чего вдруг вы решили меня искать? Зачем я понадобилась? Как только все разошлись по комнатам, спросила вампиресса. Отец, произнес одно слово вампир пристально наблюдая за реакцией матери. Хм, спустя пятьсот лет он вдруг вспомнил обо мне, с горечью прошептала женщина. С чего вдруг? Он давно все осознал, но искал тебя сам двести лет, не нашел даже твоих следов, потому и попросил меня отыскать тебя и рассказать, как ему плохо. Он действительно все осознал и раскаялся в своих поступках, заверил мать Грих. Не знаю, не знаю, задумчиво протянула женщина. В любом случае возвращаться придется, мне здесь определенно больше нет места. «Только что делать с домом? Ведь домовым нужны хозяева, без них они погибнут». «Не переживай, хозяйка!» Рядом с вампирессой появилась маленькая женщина. «Как только вы покинете этот мир, хорошая хозяйка найдется. Я чувствую это. Вы своей энергетикой привлекли сюда человека, который в вашем доме обретет счастье. И ее растерзанная душа сможет восстановиться. А сейчас отдыхай, хозяйка, да и детям необходимо поспать». «Девушке так точно, она едва стоит на ногах». Услышав слова домовой, Грих, ни слова не говоря, подхватил Мейлу на руки. То же самое сделал и Лириат с Айершей, после чего пары поднялись, каждая в свои покои. Мейло почти спала. Грих помог супруге раздеться, прижал ее к себе и прикрыл глаза. Девушка мгновенно уплыла в сон, согретая в тепле рук супруга. Несколько дней они провели в доме, Плана по уничтожению лаборатории так и не появилось. Грих и Мэйла впали в уныние. Да, проще всего было бы покинуть этот мир, оставляя все как есть. Но нечто внутри, гордо названное совестью, не давало покоя. И они просто не могли оставить неуничтоженную лабораторию с хаосом. «Грих, у нас гости!» В дом ворвался один из видящих, сегодня дежуривший на улице. шел восьмой день их вынужденного заточения – До открытия портала в их мир оставалось всего четыре дня. Время летело, а мыслей не появлялось. «Кто?» — насторожился Грих. Встав он, подошел к окну, но ничего не увидел. «Сам князь, сестрой и клан Ищеек. Чувствую, скоро здесь будут и все остальные теневые. Нас вычислили!» — произнес вампир, глядя на стену дома. Его глаза засветились, покрылись красной поволокой. «Что ты видишь?» тихо, но с нотками властности, произнес Грих. Они задумали уничтожить нас с помощью хаоса. Князь притащил с собой странный шар, внутри которого бурлит сила темной магии разрушения. Монотонно выдал видящий. Сейчас устанавливают круг защиты, чтобы сила хаоса до поры до времени не вырвалась на свободу. «Они устанавливают свою защиту, а мы установим свою», — усмехнулся Грих. «Сила восстановилась, резервы полны». «Сколько у нас приблизительно времени до нападения?» «Не больше получаса», — тут же отозвался вампир. «В альтернативе минут 15 всего». «Мэй, иди сюда, нужна твоя помощь», — позвал вампир. На его лице застыла предвкушающая ухмылка. «Лириат, твоя помощь тоже пригодится. Тебе нужно будет открыть портал в Астрал. Туда мы отправим хаос, входы и выходы запечатаем». «А как я открою туда портал?» — удивился Лириат не зная ни одной координаты, да еще по сути, в другое пространство. Сомневаюсь, что у меня это получится. Сник оборотень. «Тут я тебе смогу помочь», — приобняла парня девушка-ангел. От ее теплой улыбки он тут же растаял. Мэйли стала непривычно видеть напарника таким. Всегда ехидный и взбалмошный, он менялся на глазах, стоило рядом с ним оказаться Аэрше. «И как ты мне поможешь?» — не совсем понял Лириат. «Ты тоже умеешь открывать порталы?» «Нет, задавать координаты для их открытия», — пояснила Ангел. «Я много раз была в Астрале. Жуткое место». «Давайте мы потом обсудим это место», — попросила Мейла. «Сейчас мы немножко ограничены во времени». «Хорошо», — легко согласился оборотень. «Тогда начнем? Грих только кивнул. Они с Мейлой начали строить защиту с таким расчетом, чтобы сила хаоса смогла попасть в ловушку, точнее, в открытый портал. Плетения защиты выстроились таким образом, чтобы не дать попасть внутрь дома, направить извилистым путем, как по тоннелю, прямо в астрал. Верхнюю границу защиты сотворит князь, сам не понимая, насколько удружит Гриху и его команде. «Грих, время выходит», — прошептал Эйрит, встав рядом с владыкой. Они с Мейлой как раз заканчивали плести ловушки защиты. «У нас почти все отозвался вампир, посылая энергию для закрепления эффекта. Весь дом на мгновение осветила яркая вспышка света. «Лириат готов?» – обернулась к напарнику Мэйла. В ответ кивнули две склоненные над листком бумаги головы. Все, теперь можно начинать. Я смогу продержать открытым портал минут десять. На большее моих сил не хватит, даже с подпиткой аэрши», – облегченно выдохнул Лириат. «Больше не требуется», – выдал грих и тут же, почувствовав сильный толчок, рявкнул – Начинай, они выпустили силу хаоса. Дом содрогнулся от мощного толчка. Снаружи раздался радостный вопль вампиров, уже праздновавших свою победу, и было от чего радоваться. В первую секунду Мейла не поняла, что произошло. Она оказалась на полу, будто придавленная тяжелым грузом. Рядом валялись несколько видящих, и Релиаду приложила к потолку. Лириат и Аэрша едва удерживались на ногах. Да и то только благодаря ангелу, раскрывшему крылья и обволакивающему их двоих своим светом. Грих засветился огненными сполохами, второй раз вытаскивая наружу суть светлоликого огнедышащего. Только благодаря этой силе он смог контролировать защиту, которую едва не снесла сила хаоса. Остальные вампиры оказались прижаты кто к стенам, кто, как и Мейла, валялись на полу. «Лириат, портал открыл!» С трудом, ворочая языком, спросил грех оборотня. Да, она к нему подлетает. Еще немного. Ну же! Оборотень от напряжения не заметил, как у него из носа хлынула кровь. Вены на шее напряглись. У Мейлы даже возникли подозрения, что он сейчас перекинется. Уж больно сложно ему было держать портал. Даже помощь Аэрши, казалось, не могла удержать оборотня от обессиливания, но он не сдавался, все еще продолжал удерживать открытым портал хотя сила хаоса пыталась пробить защиту Гриха, хорошо ощущая под ней еду. «Грих, сделай что-нибудь!» – с трудом выдавила из себя Мейла. Её, казалось, начало раздирать изнутри. Она почувствовала, как ее сила вдруг рванула навстречу хаосу. Еще немного, и девушка останется полностью опустошенной, а это чревато. После такого как минимум неделю восстанавливаться, а у них осталось всего четыре дня – хотя уже немного меньше. Заметив состояние супруги, вампир решился. Он смешал магию драконов и вампиров, сформировал шар чистой силы и кинул его к порталу. Почувствовав всплеск магии, хаос мгновенно рванул туда и... угодил в ловушку, попав в открытый портал, который Лириат мгновенно захлопнул и осел на пол. Грих быстро наложил печати, чтобы темная гадость разрушения не смогла выбраться на свободу. И только после этого присел рядом с супругой. Мейла хватала ртом воздух, будто задыхалась. Тело горело. Горло сковало спазмом. «А если князь решит достать хаос из астрала, ему это вполне по силам?» — спросил один из видящих, сползая по стене на пол. «Не рискнет. Он достаточно умен, потому должен осознать, что после прогулки по астралу сила хаоса напитается силой... Все защитные барьеры, поставленные правителем, слетят. Ему теперь будет то, как сложно подчинить ее заново, поэтому он останется только с тем, что имеет при себе. Силу недостаточную для правления, и вскоре многие это поймут. Вот тогда, грех замолчал, продолжение оказалось и так понятным для всех: начнется война между темными. Переворот, захват и дележка власти. Влез со своим мнением Крэш. Ты абсолютно прав, подтвердил Грих, но нас к тому времени здесь уже не будет. Во всяком случае, я надеюсь на это. Данный мир меня угнетает. Здесь все чужое, непривычное, дикое и непригодное для жилья таким, как мы. Это мир людей, в нем темным, сложно придется. Наступит время, когда они выйдут из тени, станут жить бок о бок с людьми, причем мирно, им больше не нужно будет прятаться. Но наступит это время при другом правителе. Как зачарованный произнес Эйрит, глядя в одну точку перед собой. Здесь нужен достойный, сильный и справедливый князь, а не тот, который подло действует, используя теневых для своих целей. Жестко выдал грех. Что у нас снаружи творится? Теневые пока не могут понять, что произошло. Князь рвет и мечет, лишившись силы разрушения. Я чувствую его страх и, кажется, он не зря беспокоится. Многие владыки кланов уже полностью ушли из-под контроля князя. Эйрит удивленно распахнул глаза, не понимая происходящего. Клятва держалась именно на силе хаоса. С его исчезновением, на которое князь никак не мог рассчитывать, все связующие нити лопнули. Многие теневые оказались свободны. И сейчас правителя ждет сюрприз. Ему определенно будет не до нас, пояснил Грих но тем не менее показываться перед разъяренными теневыми нам определенно не стоит, высказала свое мнение Ирилиада. Мне не хочется перед открытием портала попасть под раздачу и быть вовлеченной в войну за власть. Мне тоже, принял сторону вампирессы Эйрид. Значит, ищем потайной ход? А чего его искать-то? На пороге появилась Матрёна Марковна. Вот он, в стене за камином. Только расчищать его долго. Вам бы лучше прямо сейчас и начать. «А что с теми, кто на улице?» Придя в себя, избавившись от головокружения, спросила Мэйла. «Они наверняка захотят проверить наше состояние». «Их желания не совпадут с возможностями», — мягко улыбнулся Грих. «Если хаос не смог пробить нашу защиту, то теневым это и подавно не удастся. Так что не забивай ими голову. Идем, посмотрим, что за завал в проходе и как быстро мы с ним можем справиться». Причем без магии», — тут же предупредила домовая, вызвав недоумение у многих. «Почему без магии?» — поинтересовалась Аэрша. «С ней было бы быстрее». «Ага, ей же еще и привлечь остальных теневых можно. Они и так бродят вокруг, ожидая хоть малейшего всплеска силы с вашей стороны. Ведь стоит вам начать магичить, и в защите появятся дыры, сквозь которые просочатся особо охочие темные. «Особенно настороже демоны!» «Вот кто умеет вынимать душу!» Покачала головой маленькая женщина. «Она права», — согласилась Ирилиада. «Придется действовать только физической силой. И начинать лучше прямо сейчас, а то можем не успеть». Первая в потайной ход вошла вампиреса. Вошла и застыла. Грудь сжала от разочарования. Она даже зубами скрипнула от досады. «Черт подери!» Мы не успеем за два дня даже совместными усилиями. Коридор слишком узкий, здесь и двоим не развернуться. Как же быть? А если пространственное расширение? Внес предложение Лирия, ты с Надеждой посмотрел на домовую, та с сожалением покачала головой. Не получится. Магию вообще нельзя использовать. Нужно придумать что-то другое. Да что тут можно придумать? вскипел Обратень. Но стоило ангелу коснуться парня, как он тут же успокоился. А если нам организовать живую цепочку, внесла предложение Мэйла. Так мы гораздо быстрее сможем все расчистить, при этом еще и время тратить не придется нахождение и вынос мусора. Как это? не сразу сообразили Эйрит и Лириат, зато грих и Ирилиада прекрасно поняли, о чем говорит девушка. Некогда объяснять, лучше сразу показать да и начать работу, отмахнулся от вопроса Грих. Поехали! Сам вампир встал первым, рядом с ним оказалась Мейла, дальше Крэши и Релиада, за ней Лириат, Аэрша, Эйтон и остальные видящие распределились до самого выхода. Принцип цепочки сразу стал всем понятен. Грих передавал камень, свалившийся со стены в проход Мейле, а она по цепочке дальше. Последний просто кидал его во двор. Там находились домовые, быстро решая вопрос с мусором, благо их видеть теневые не могли потому и разгуливали домашние сторожа свободно. До самого вечера трудились, не покладая рук, а продвинуться смогли только на пару-тройку метров. Данная ситуация удручала, но ускорить процесс не получалось, как бы они ни торопились. «Как же нам быть?» «Еще и снаружи что-то назревает. Я чувствую опасность», — прошептала Мейла, едва не выронив из рук очередной кусок стены, без сил опускаясь на пол. Не могу больше, руки отказываются держать. Значит, сейчас всем отдыхать, а завтра с утра начнем. Подвел итог Грих. При этом его взгляд уперся в Эйтона, видящий кивнул, но Мэйла этого немого диалога не видела. Сначала есть, потом спать. Не хватало мне еще голодных обмороков. Непримиримым тоном заявила домовая, уперев руки в бока. Спорить поостереглись, к тому же осознали правоту маленькой женщины. Вампиры ⁇ это привычные без пищи, а вот людям необходимо есть три, ну или хотя бы два раза в день, чтобы не падать в голодные обмороки. После ужина Мейла едва доплелась до ванной. На этот раз стоило греху войти вслед за ней. Она даже не покраснела, на это не осталось сил. Вампир же быстро помог магичке вымыться, укутал ее в полотенце и отнес в кровать. Поцеловал. Мейла сначала с жаром ответила, но потом вперила извиняющийся взгляд в супруга. Грих хохотнул, но ничего не сказал. Как только Мэйла уснула, вампир ужом соскользнул с кровати и вышел в коридор. Там его уже ждали видящие и мать с крежем. «Продолжим», — поинтересовался Грих, ответом ему был слаженный кивок. Работа закипела. Под утро вбежал разъяренный домовёнок, помощник маленькой женщины, Указав на улицу, при этом зло вращая глазами, он быстро-быстро заговорил. «Они там готовятся к штурму, объединяют силу, чтобы пробить защиту, и уже начали расплетать ее. «Пусть пытаются, как минимум на четыре дня защиты хватит, а потом они почувствуют, что нас здесь нет», — усмехнулся Грих. И они снова продолжили разбирать завал. Но владыке, видящих все время, было интересно, что же здесь произошло и почему потайной ход завален. Он не применил поинтересоваться данным фактом у Эрелиады. Вампиреса с готовностью ответила. «Этот дом стоял здесь много веков подряд. Сейчас Марфуша его привела в современный вид, а когда-то это была усадьба одного очень страшного человека — убийцы. Он приносил трупы в дом и через потайной ход переправлял их за город. Его очень долго не могли поймать, а прокололся на ерунде». Он настолько посчитал себя неуловимым и могущественным, что последнюю жертву выбрал из дочерей высокопоставленных чиновников. Но не учел охрану девушки и ее смекалку. Она успела сообщить жандармам, а те взяли убийцу тёпленьким. По тайной ход они и взорвали, чтобы больше ни у кого не возникло соблазна им пользоваться. Вот такая примитивная история. Подвела она итог. Не настолько уж она и примитивная, не согласился Грих. «А кто такие жандармы?» «Так пару-тройку веков называли нынешних полицейских». «Стражи порядка», — пояснила женщина. «Думаю, на ночь хватит. Мы и так хорошо продвинулись». Выглянув в окно на занимающуюся зарю, внес предложение грех. Все равно через пару часов проснутся остальные, продолжим. А сейчас отдых». Вампиры и Крэш направились на кухню, где их ждала свежая кровь, а гамункула еда, от которой он оказался в восторге — Грих быстро поднялся к Мэйли и лег рядом с ней. На лице девушки он заметил недовольно сдвинутые брови. «Что же ей снится?» — подумал вампир. «Посмотреть, что ли? Вдруг кто посмеет явиться к ней в сон?» Но посмотреть он ничего не успел. Вскрикнув магичка быстро и резко подхватилась на кровати. Ее глаза бешено вращались. Заметив супруга, она стала его судорожно ощупывать и разглядывать. «С тобой все в порядке». Выдохнула Мэйла очевидно и прижалась к груди гриха. «Мне ужасный сон снился. Я видела тебя всего израненного, полуживого. Не хочу тебя потерять». Девушка не удержалась от всхлипа. Все будет хорошо, ты не потеряешь меня». Гладя Мэйлу по спине, успокаивая, приговаривал грих. «Скоро мы окажемся дома, там и стены помогают, не то что здесь. До дома надо еще добраться», уткнувшись в грудь вампира, прошептала магичка. Ну-ну, обязательно доберемся. Осталось совсем немного, всего лишь три дня, подбодрил ее супруг. Майла кивнула, тяжко вздохнула, отстранилась. Пора вставать, надо дальше завал расчищать, приняла решение девушка, поднимаясь и начиная одеваться. Два дня они днем и ночью занимались подземным ходом, трудились, не покладая рук. Перерыв был только на завтрак обед и ужин, а снаружи до них пытались добраться теневые. Они оккупировали территорию вокруг дома, пытаясь отыскать хоть одно слабое место в защите, но его не оказалось. На рассвете третьего дня все двинулись по проходу на другой конец тоннеля. Остатки завала они просто перекидывали себе за спину. Выносить и расчищать полностью у них уже не было времени. Они почти бежали, так как Ирелиада хорошо чувствовала, скоро откроется портал. Но тут Мейла поинтересовалась. Ири, ты говорила, он открывается в полнолуние, но сейчас день на улице, нам до ночи придется ждать. Нет, не придется, ночью нам отсюда не уйти. Сейчас есть шанс, пока все теневые слабы как котята, потому нам и необходимо поторопиться. Как только солнце взойдет высоко в зенит, портал откроется. А ни один вампир или демон не сможет попасть под прямые лучи, если только оборотни. Но от них отобьемся. Усмехнулась женщина. Тоннель закончился резко, тупиком. Грих Мейла и Лириат застыли в ступоре. Никто из них не понимал, как такое могло случиться, ведь никаких разветвлений не было. «Что делать будем?» — задал вопрос оборотень. Назад поворачивать уже нет смысла. «А никто и не станет этого делать. До открытия портала остались считанные минуты», — нахмурилась Ирилиада. Эрша ни слова не говоря, выхватила из воздуха меч и коснулась им стены. Она мгновенно отъехала в сторону, открывая проход. Довольные, все выскочили наружу, позабыв об осторожности, от чего едва не пострадали. Почувствовавший отсутствие пришлых гостей, князь послал именно оборотней и вампиров ищеек за город, прекрасно зная, куда они стремятся. Когда-то давно Ирелиада ему рассказывала, в полнолуние открывается портал в ее мир и сейчас они наверняка стремились покинуть этот мир, чтобы вернуться в свой, но позволить этого князь не мог. Слишком много гостей ему задолжали. Обрисовав примерное место, где, как считал правитель, откроется переход, он и наказал своим помощникам в этот раз не лохануться. Грих, первым выскочивший из пещеры, попал под перекрестный огонь обычных стрел, пропитанных ядом, а еще в его грудь вонзился диск. Мэйла закричала и выпустила столб огня в ту сторону, откуда прилетел острый диск. Она подхватила Гриха, помогая ему идти, но все выходило слишком медленно. «Давай я помогу!» Взяв вампира за руку, Крэш, принявший свой истинный рост, в два скачка преодолел расстояние до кромки поля. Остальные через пару минут оказались там же. Воздух зазвенел и прошел рябью. На команду Гриха ринулись оборотни и ищейки в черных плащах, защищающих от солнца. «Прыгаем!» — воскликнула Ириляда и первым толкнула в портал Лириат с ангелом. Остальные там оказались сами. Крэш входил осторожно, чтобы не повредить раненому. Мейла, напоследок обернувшись, полыхнула глазами и, выложившись на полную катушку, послала в нападающих целую волну огня. Это была ее месть за ранение супруга. Портал за их спиной захлопнулся. Крэш опустил Гриха на землю. Мейла склонилась над ним и вздрогнула. Ее сон, он все-таки сбылся. И как сейчас спасти супруга? Стрелы, пропитанные ядом, убивают даже бессмертных. И спасти греха сейчас может только чудо. Ири, донесся до Мэйлы знакомый голос. Резко обернувшись, девушка облегченно вздохнула. К ним приближались драконы во главе с владыкой, отцом греха. Уже он-то должен знать, как спасти сына».